Глава д е с я т а Это больше похоже на гостиную, вторую или третью, для особо близких гостей. Всё-таки, на мой взгляд, гостиная должна быть внизу, а это и меньше по размерам, и богаче. Словно в расчёте на то, что гости тоже люди богатые, и никто не станет воровать эти предметы искусства или разбивать древнекитайские вазы. Сильный злой голос крикнул «Эй, давай договоримся!» «Давай!» – крикнул я и на всякий случай отбежал на цыпочках от того места. Вдруг добросят гранату. У них дури хватит попортить такую красоту и такую мебель. «Ты сдаешь нам своих хозяев, а мы даем тебе уйти». «У меня есть встречная!» – крикнул я. «Говори!» «Вы все убьетесь!» – крикнул я. «Потому что в плен мне брать не с руки!» В ответ прогремела брань. Что хорошо, пусть бесится. Хотя трусить тоже плохо, но в такой ситуации трус предпочтительнее. Он всё старается с перепугу предусмотреть и от всего уберечься. Сзади резко пахнуло холодом. Я резко развернулся, пистолеты в обеих руках, и как только из боковой двери выскочил крупный мужик, я выстрелил из обоих пистолетов. Как мне показалось даже на мгновение раньше, чем он показался наружу. Он так и пронёсся дальше, где и грохнулся в трёх шагах, мордой проехал по полу до самой стены. Я с бешено стучащим сердцем повернулся к двери, за которой маячили два голубых силуэта, и всадил в голову каждой из них по нескольку пуль. Переступив через распростёртые тела, пробежал по коридору к широкой парадной лестнице, где можно ехать по четыре коня в ряд, не касаясь стремян. Услышал там крики и к о м а н д н ы е голос ы почти сразу увидел бегущих вверх людей. Прижавшись к стене, я выставил перед собой оба пистолета и часто-часто давил на скобы. Грохот выстрелов слился в сплошной треск, а на ступеньках бегущие падали лицом вниз, повисали на перилах. Только двое попытались выхватить пистолеты и открыть стрельбу. Но я стрелял и стрелял, Один успел выстрелить дважды, пули ударили над моей головой, а второй нажал на скобу, когда уже валился с пробитой грудью на перила. Я выскочил на лестницу и побежал вниз, настороженный, как зверь. Дважды ощутил холодное дуновение и оба раза успел выстрелить раньше, чем выстрелили в меня. Но ниже этажом чувствуется по нарастающему холоду, меня ждут несколько человек. А если у них автоматы, у меня шансов нет вообще. Я подёргался на месте, не зная, куда бежать, но если этот особняк такой громадный, то вряд ли только это единственный вход-выход. Наверняка один парадный, а пара попроще, для обслуживающего персонала. Да и вообще, если парадный вход со стороны улицы, то ещё пара должна вести во двор, в сад, к бассейну, если он тут есть. ориентировался по чутью, честно признавшись перед собой, что мозги у меня что-то сейчас не очень. Вообще-то я гений, но иногда туплю, а чутье, как бы чутье, не спит, потому что не от испорченного цивилизации человека, а от зверя. Промчавшись по коридору в обратную сторону, увидел лестницу попроще, сбежал на один пролет, увидел выскакивающего человека с пистолетом в руке, Он смотрел перед собой и меня не видел. А когда услышал топот и вскинул голову, я уже выстрелил в него трижды. На этом этаже я побежал снова направо. Почуял впереди людей, заскочил в приоткрытую дверь. Комнатка просто спальня для гостей. Прислушался, а когда мимо пробежали двое, я высунулся в коридор и выстрелил им в спины. Они рухнули, я побежал. Перепрыгнул через их тела, на всякий случай засадил по контрольной пуле в головы, но у лестницы затих, как мышь. Прокрался, чувствуя, как снизу веет характерным холодом. Чей-то злой голос проорал далеко внизу. «Быстрее заканчивайте, мы не можем ждать!» «Зверев, возьми бойцов и выбей его оттуда!» Другой голос ответил едва слышно. «Сделаю!» «Не можешь взять живым, просто убей!» голос зверева ответил чуть живее и с явным облегчением сделаем группа за мной я стоял за в ы с т у п о м стены прислушивался снизу нарастает тяжелый топот я собрался задержал дыхание и чувствуя как от ускорения чуть нерву мышцы и сухожилия высунулся из за выступа и сразу же начал палить из обоих пистолетов через секунду А это много. Я дернулся обратно, а край угла стены как срезала злыми визжащими пулями. Во все стороны полетели куски штукатурки и каменной крошки. Снизу этот зверев крикнул взбешенно. «Да кто ты, черт бы тебя побрал? Нам нужен только адрес. Скажи, и дадим тебе уйти живым!» «Сейчас», ответил я нервно. «Сейчас вот и поверю. Я ж доверчивый». Он прокричал, «Да пойми ты, ты нам не нужен!» «Ну вот», — сказал я саркастически, «опять я никому не нужен!» «Тварь!» Я крикнул быстро н а г л е я л ю д и вам не нужны, только вещи!» «Как не стыдно!» Не дожидаясь ответа, я отбежал на цыпочках и, юркнув в ближайшую комнату, торопливо развернулся в сторону двери. Как и ожидал, Зверев не выдержал такого бесстыдства и с уцелевшими из команды одолел последний пролет лестницы, готовый получать пули и стрелять в ответ. В коридоре пусто. По обе стороны двери в комнаты я видел, как синий силуэт взмахом руки послал двоих в сторону ближайшей двери. Прочесать нужно будет все комнаты. Мало шансов, что я именно в этой. Любой старается отбежать подальше. Это инстинкт. Но я тоже понимаю, что иногда нужно делать то, что говорит разум, а не инстинкт. Я дождался, когда подбегут и встанут по обе стороны. В неподвижной цели уже не промахиваюсь. в Скинул пистолет и тщательно прицелился, понимая, что если промахнусь, шансы мои рухнут, как гири на дно Марианской впадины. Третий голубой силуэт, это наверняка уже сам Зверев, Быстро набирая синеву, приближаются тоже в сторону двери. Что значит, кто-то из них распахнет, кто-то ворвется, а другие будут прикрывать непрерывным огнем. «Сейчас», — прошипел я, — «как же, я вам не нужен». Сцепив большие пальцы, я быстро нажал на оба курка, всадил в того, что справа от двери две пули через стену, И тут же выстрелил во второго, пока тот не понял, что случилось. Их вожак как раз нёсся к двери, намереваясь вскочить в уже распахнутую для него напарниками, перевернуться там кувырком, избегая выстрелов, а там уже огонь из трёх автоматов остановит любого слона. Он почти ударился с разбега, а так и не распахнувшуюся для него дверь. А я со злым удовлетворением дважды выстрелил, целясь повыше груди на тот случай, если у него бронежилет. ч т ы р пули продырявили дверь так близко одна к другой, что я мог бы закрыть все отверстия ладонью. Пинком распахнув дверь, я выскочил, перепрыгнул через тела. Подошва поехала как по льду. Поскользнулся так, что если бы не врезался в стену напротив, то даже не знаю, что бы меня остановило. По коридору пронёсся, как испуганная мышь. Услышал снизу по лестнице топот и голоса бегущих наверх людей, поспешно дернул дверь снова ближайшей комнаты и вскочил вовнутрь, готовый стрелять во все, что шелохнется. На такте испуганно взвизгнула молодая женщина с виду типичный эскорт высшего класса для самых богатых и щедрых. Идеально выверенная фигура с вот т а к и м и изысканными формами лица аристократки. Но как только открыла рот, я сразу понял, что она из Рязани. «Ой!» – вскрикнула она перепуганно. «Вы грабитель? Берите все, что хотите!» «Оставьте только деньги, вещи и жизнь!» – досказал я. Она ответила чуть смелее. «Да». «Лежите, лежите!» – в е л е л я, видя, что она делает движение подняться. «Вы же лежать умеете? Ну вот!» Это самое главное для таких шикарных женщин. Одновременно я быстро оглядывал роскошную комнату, богато уставленную мебелью. Блин, а тут любители японского стиля. Всякая хрень на стенах, на полу циновки. Комната разделена расписной стеной из бамбука. Я пошел на цыпочках. На той стороне стены появились два слабо голубых с синим силуэта. Я едва не выстрелил, но они остановились. Один взмахивал рукой и постепенно к ним присоединялись еще и еще. Я насчитал семь силуэтов. Тот, кто подавал знаки, взмахами руки послал двух в одну сторону, двух в другую. Не желая их упускать, я присел под защитой мраморного пьедестала с огромной узорной чашей и, прицелившись в двух крайних справа, что вот-вот исчезнут из поля зрения. Снова выстрелил сразу из двух пистолетов. Потом еще раз, и тут же перенес огонь в двух крайних слева. Женщина на тахте немузыкально завизжала. Чувствуется не просто Рязань, а пригород, а то и село. Те и другие боевики упали, а старший, с тремя другими, присели и открыли беспорядочный огонь тоже сквозь стену. Я стрелял и стрелял по этим силуэтам, над головой звякнула ваза, осколки посыпались на голову. Две пули с сухим треском откололи мрамор на пьедестале, а я все стрелял, хотя уже все противники р а с п р о с т ё р л и с ь по полу, включая и ту троицу с главным. «Ага», – прошептал я люто трясущимися от ужаса губами, «если кто прикидывается». Женщина визжать перестала, я удивлённо оглянулся. По идее, она должна была вопить по-рязански беспрерывно, как пароходная сирена, однако она лежит вся в крови, рука бессильно свесилась до полу. «Извини, милая», — проговорил я с чувством вины, — «но у тебя это профессиональный риск. Большие деньги — большая опасность». Выскочив в коридор, я на всякий случай тут же всадил еще по пуле в голову каждого и, пробежав мимо стены, обнаружил в конце коридора винтовую лестницу, явно для персонала. Помчался по ней, но не слишком, надо успевать увидеть врага или хотя бы ощутить присутствие раньше, чем он обнаружит меня. Чутье снова заставило остановиться. Тут же услышал снизу быстрые шаги. Поднимаются двое. Я огляделся затравленно и, увидев рядом дверь на пролёте, быстро открыл её и юркнул туда, в узкий коридор, прикрыв за собой тихонько-тихонько. Коридорчик привёл в огромную бильярдную комнату, массивный королевский стол о восьмирезных ножках и точно восьмифутовый. На стене догорающая кийница, хотя у нас называется почему-то Киевница, будто её делают в Киеве, Даже светильники и вешалки подобраны или даже изготовлены в тон бильярдному столу. Зелёные стёкла и коричневые стойки. На той стороне расположился такой же массивный домашний бар. Широкая тумба до пола. Сверху аппаратура для приготовления сложных коктейлей. Мелькнула мысль нырнуть за бар. Но там как раз и будут искать сразу. Окажусь в ловушке. потому отбежал и присел за столом. Хотя там долго не просидишь тоже, между ножками все просматривается. В комнату красиво вбежали трое, и, выставив автоматы, начали настороженно осматриваться. Двое тут же двинулись к бару. Третий, прикрывая их, водил автоматом во все стороны. Выждав момент, когда ствол пошел в другую сторону, я приподнялся и выстрелил из обоих пистолетов. Он судорожно дёрнулся, а двое напарников, не делая лишних движений, стремительно метнулись за бар. Я перевёл дыхание. Сейчас они оттуда откроют огонь, а бильярдный стол меня не спасёт. Зарезную ножку не слишком-то спрячешься. Пусть даже у с т а л а их восемь. Ухватив шар, я швырнул его на ту сторону бара, заорав д о г о н к у «Получи, фашист, гранату!» Там не успело удариться, как оба боевика выпрыгнули кувырком и закрывая ладонями головы. Я выстрелил дважды из обоих пистолетов. Даже по двигающейся цели не промахнулся с такого расстояния. А когда оба рухнули и распластались в лужах крови, на всякий случай всадил по-контрольному. И побежал на цыпочках. А в черепе стучит отчаянное. «Да сколько же вас здесь? Я на третьем этаже!» Судя по виду из окон. А добраться до первого не легче, чем на своих двоих добежать до Ливии. Ещё один орёл по дороге. Лупит из автомата так долго, словно и у него бесконечные патроны. Я отполз за ту часть стены, что считается несущей, и ждал. Наконец он перестал стрелять. Сменил рожок и сбежал вниз по лестнице. Сквозь стену голубоватый силуэт едва виден. Я дважды поднимал пистолет, но здесь не американский домик, который легко проткнуть пальцем. Каменную кладку Боярской усадьбы вряд ли прошибу, потому выждал, когда он, крадучись, подошёл к двери и быстро выстрелил трижды. Сквозь дыры в двери видно, как он рухнул на пол. Не опуская пистолета, я побежал по лестнице вниз. Чуть было не помчался на первый этаж, но там голоса. Кто-то заметил меня и дважды выстрелил. Пуля свистнула угрожающе близко. Я отпрыгнул, ноги сами по себе приняли решение, и меня снова попятило в коридор второго этажа. По лестнице взбегают двое или трое. Я поспешно взялся за ручку двери, не выпуская пистолета. В другой руке пистолет готов к стрельбе. Рывком распахнул. У дальней стены женщина стоит ко мне спиной у открытого сейфа. Я узнал моментально, это та, что допрашивала меня, еще с мешком у меня на голове, и для которой я рисовал на планшете. Очень хорошо запомнил ее фигуру сзади, когда она красиво удалялась к двери. Я толчком ноги захлопнул дверь. Женщина резко оглянулась. Красивое лицо моментально одеревенело. а рука цапнула с полки пистолет, что лежит поверх бумаг. «Привет», — сказал я. «Готова на интим?» Её тело начало стремительный разворот в мою сторону, однако женщина с пистолетом уже не женщина, и если рассчитывает, что у меня рука дрогнет, то не учла, что я не из нового поколения, а из самого нового. Я выстрелил, целясь в голову, ч т о б не мучилась. Всё-таки субдоминант по природе. Хоть и вылезла в доминанты, по-мужски жалко. Однако она слишком быстрая, успела развернуться ко мне вся. И пуля с силой чиркнула ей по скуле, сорвав клок кожи и с силой прорезав, словно раскалённой бритвой, глубокую красную борозду».